Кого-то наш ягуар в воде заметил, насторожился, мягко прыгнул на берег, и вот уже и нет его. Исчез, растворился в густых зарослях. Кто же ягуар распугнул? Ну-ка, ну-ка. Понятно. Ягуар увидел в воде под собой не рыбку, а огромную змею, анаконду. Вон она, выползла на берег. Серо-зеленая, вдоль спины тянутся два ряда бурых пятен Анаконда – самая крупная из современных змей Длина ее может доходить до 10 метров Так что наш ягуар не зря осторожничает Змея его съесть может? Хм, ну, вряд ли Все-таки ягуар – неподходящая добыча для анаконды Слишком крупная Ой, дядя Кузя, я что-то боюсь. А вдруг Анаконда решит, что подходящая добыча это я. <свят> не бойся, чевостик. Анаконде до тебя никак не добраться. Она прекрасно плавает, может глубоко нырять, долго находиться под водой, хорошо ползает по земле, но вот летать не умеет. Кстати, местные охотники Анаконд не очень боятся. Видишь ли, всякое животное, видя возможную для себя добычу, непременно прикидывает Сможет ли оно эту добычу догнать, справиться с ней, утащить свое логово и так далее Если видит, что не сможет, то и не трогает, не догоняет Зачем попусту силы тратить? Умные! Значит, эта анаконда не тронет ягуара Это хорошо! Мне так понравилось, как он плавает на бревне. Рыбок на дне разглядывает...